Тут Иванушка рыдая поплелся на сеновал, где конёк его лежал. Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? говорит ему конёк. Чай наш старый женишок снова выкинул за тею. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. Ах, беда, конёк! сказал. Царь, в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляете искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в одной воде студёной, а в другой воде варёной. Молоко, слышь, кипяток, говорит ему конёк. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба.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 Не можно ль ваша милость приказать горбунка ко мне прислать, чтоб в последний с ним проститься? Царица на это согласится? Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвисну. Ты смотри же, не зевай. В молоко сперва ныряй. Тут в котёл с водой варёной, а оттуда в студёный. А теперь и чи молись. Да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конёк Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошёл к царю во двор. Там котлы уже кипели. Подлин них рядком сидели кучера и повара, и служители двора дров усердно прибавляли, обывание толковали в тихомолку между собой и смеялись я порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальця. Ну, Ванюша, раздевайся, и в котлах, брат, покупайся. царь Ивану закричал Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая. А царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в шату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и затесался. Что же ты, вонюше стал? Царь опять ему вскричал. Исполняет кобра, что должно?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 в тебя котулой мордой макнул на Ивана дважды прыснул грамким посвистом присвистнул на конька Иван взглянул и в котёл тотчас нырнул тут в другой там в третий тоже и такой он стал пригожий что ни в сказке не сказать ни в пером не написать вот он в платье нарядился Цар Девицy поклонился, осмотрелся, подбодрясь с важным видом, будто князь. "Да ко джива!" все кричали. Мы и слыхом не слыхали, что бы нельзя похорошеть. Цар велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котёл. И там сварился. Царь Девица тут встаёт, знак к молчанью подаёт. Покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люблю ль я вам? Отвечайте. Есть ли любовь? Кто признаете владельцем всего и супруга моего? Тут царица замолчала на Ивана показала. Люба, люба, все кричат. За тебя хоть в самый ад. Твоего ради талана признаём царя Ивана. Царь царицу тут берёт, в церковь божью ведёт. И с невестой молодою он обходит в круг на лою. Пушки с крепости бьют. В трубы кованы трубят. Все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившись народ что есть мачушки дерят. Здраствует царь наш сацарицы и с распрекрасный царь девицей. Во дворце же Пир горой, вино льется там рекой. За дубовыми столами пьют бояре с окнязьями. Сердцу люба, я там был. Мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежало, в рот ни капли не попало.